Глава 5 Ника. Виктория Николаевна неторопливо шла по тротуару, стараясь не смотреть по сторонам. Это давалось нелегко. Все время тянуло оглянуться. «Сейчас будет витрина». Ника остановилась, делая вид, что будто разглядывает нелепые ситцевые платья, а затем осторожно взглянула назад. «Нет, ничего подозрительного». Она дважды пересаживаясь с трамвая на трамвай, а потом удачно выбрала маршрут через пустынные переулки, где любой подозрительный сразу будет же виден. Виктория Николаевна не имела опыта конспиративной работы, но прекрасно запоминала лица. Ника посмотрела на свое отражение в витрине и покачала головой. Интересно, что сказали бы знакомые, считавшие ее первой модницей столицы? Старая шляпка почти закрывала лицо, а пальто, позаимствованное из гардероба домработницы, уродовало фигуру, делая молодую и привлекательную женщину, похожую на потертую жизнью провинциалку. Собираясь на эту встречу, Виктория Николаевна хотела подгримироваться, вспомнив давний опыт любительских спектаклей, но в конце концов поступила совершенно иначе, вообще отказавшись от косметики. Так ее узнать еще труднее. В последние месяцы приходилось долго стоять перед зеркалом, чтобы оставаться похожей на себя прежнюю. Когда-то Ника считала себя красавицей. Ей хотелось, чтобы это замечали все. Теперь эти все перестали существовать. А тот, ради которого имело смысл останавливать время, не был рядом. Да, она изменилась. Это читалось во взглядах знакомых, подруг. Изменилось. Ника даже про себя не могла произнести слова «постарела». Виктория Николаевна посмотрела вперед. Газетный киоск, рядом афишная тумба. Теперь незаметно поглядеть на часы. Кажется, она не опоздала. Нужно обойти киоск и стать у самой кромки тротуара. Интересно, придет ли тот? Другой. Обычно на свидание с нею мужчины не опаздывали. Но здесь был иной случай. Человек, с которым предстояло увидеться, мог не появиться ни по своей воле. Виктория Николаевна хотела вновь взглянуть на циферблат, но сдержалась. Не стоит рисковать. Прохожие иногда бывают весьма наблюдательны. Машина затормозила неожиданно и как-то безучно. Шум тормозов утонул в уличном гуле. Щелкнула дверца. «Садитесь». Уже оказавшись в машине, Виктория Николаевна вспомнила, что не поглядела ни на автомобиль, ни на шофера. На миг стало страшно. Но затем, быстро оглядевшись, она успокоилась. «Все правильно. Большой, не очень новый ЗИС». Когда машина тронулась с места, вклинившись в поток автомобилей, мчавшихся по Ленинградскому шоссе, Виктория Николаевна, наконец, взглянула на того, кто был за рулем. И тут описания совпали. Только она почему-то представляла этого человека старше. «Здравствуйте!» Водитель разговаривал, не поворачивая головы. «Я Флавий!» «Ника!» Давнее прозвище прозвучало так тихо, что пришлось повторить. «Я Ника!» «Меня прислал терапевт!» «Хорошо!» Голос Флавия звучал холодно, даже безразлично. На какой-то миг он все-таки обернулся, скользнул взглядом. Вновь вернулся страх. Поможет ли этот человек? Интересно, почему он назвался Флавием? Ничего древнеримского, обычное лицо, не из тех, что нравится женщинам. Таких неприметных 13 на дюжину. Разве что взгляд... Резкий, напряженный и одновременно властный. «Сколько ему лет?» «Спросить?» «Можно вопрос?» «Можно». Тон был таким, что у Виктории Николаевича почти пропала охота спрашивать. «Простите, сколько вам лет?» Человек рассмеялся, коротко дернув уголками губ. «Вопрос снимается, как нарушающий конспирацию. Тридцать да он выглядел старше впрочем не ей замечать такое вы рядом с вами смотрюсь болотным днем вы меня еще в парике не видели крыцеславий был способен даже на комплименты но вот парик зачем сейчас мы повернем налево там будет тише поговорим никак кивнула она вдруг поняла чем может привлекать этот человек надежностью Это было заметно по всему. Как он вел машину, разговаривал, даже усмехался. «Как там терапевт?» Виктория Николаевна не сразу нашлась, что сказать. Терапевт чувствовал себя в последние дни плохо. Очень плохо. «Не очень. Его хотели уложить в больницу. Сердце». «А почему не лег?» Флаверезко дернул плечами. «Ну, интеллигенты. Еще врач». «Не любите интеллигентов?» – обиделась Ника. Вновь усмешка, такая же короткая. «Узнаю. Эмоции. Люблю, не люблю. Здоровье тоже оружие. Больной – плохой боец. А для вас люди прежде всего бойцы?» Флавий и на этот раз улыбнулся. Машина мчалась по шоссе, удаляясь от центра. «Скоро начнутся пригороды, там действительно будет спокойнее». «Вы напрасно задираетесь, Ника. От жизни товарища-терапевта зависит жизни многих людей. Неужели его здоровье не имеет значения?» «Товарищ-терапевт» прозвучало настолько непривычно, что Ника не сразу сообразила, как ей ответить. «Вы, наверное, правы, господин Флавий, но для меня товарищ-терапевт прежде всего человек, которого я очень уважаю и очень люблю». Тем более, надо было уложить его в клинику. Насколько я понял, вы из бывших? Стало тревожно. Терапевт предупреждал. Флавий — большевик из самых твердокаменных. Это будет иметь значение? Ответа не было. Машина миновала Большой парк, больницу и приближалась к речному вокзалу. Не доезжая сотни метров, Флавий резко повернул налево. Теперь они ехали по пустой аллее. В летние дни сюда часто заходили отдыхающие, но в этот холодный апрельский день никто не пришел, чтобы прогуляться перед поездкой на речной трамвае. Авто затормозило, Флави быстро оглянулся и удовлетворенно кивнул. «Порядок. Отсюда не увидят. Поговорим». Так вот, насчет бывших. В данном случае это не будет иметь значения, поскольку за вас ручается терапевт. Что он рассказал о нас? Ничего. Внезапно Нике показалось, что она на допросе. Он лишь сказал, что у вас есть сведения о Юрии. Об Орфее, резко прервал я Флавий. Ника. Сейчас и в дальнейшем. Никаких имен. Здесь нас никто не услышит, но имя может вырваться у вас потом, случайно. Извините. Об Орфее. Он еще сказал, что вы хотите поговорить со мной. Ясно. Флавин на секунду задумался. Но сначала вот что. Мы – небольшая подпольная группа. Наша цель – спасти тех, кого еще возможно. Как программа «Максимум» – несколько обуздать террор. Нас мало, и мы очень разные. Терапевт, как и вы из бывших, абстрактный гуманист. Это плохо. Стало еще обиднее. Флавий не выбирал выражений. Я лишь пытаюсь пояснить. Орфей просто не успел на гражданскую. Орфей? Мысль показалась дикой, но затем вспомнились их разговоры, рассказ Юрия об отце, о брате. Тогда она не обращала внимания. Обо мне мы уже составили представление. Есть еще Марк, тот вообще стеньк разен. В общем, Ноя в Ковчег. Виктория Николаевна кивнула. Вот значит, с кем работал Юрий. А она не знала. Она ничего не замечала. Извините. Орфей давно в вашей организации. Флори удивленно поднял брови. Это имеет значение? Да, очень большое. Четыре года. Как же она не поняла, не увидела. Но ведь Юрий ничего особенного не делал. «Правда, книга!» «Он написал книгу, роман об Иисусе Христе. Спросить?» «Нет, ей не ответят. Лучше о самом главном». «Господин Флавий, где сейчас Орфей? Что с ним?» Его перевели из казанской лечеб лечебницы в столицу. Точнее, в новую клинику за городом. Дыхание перехватило. «Юрий здесь, совсем рядом». «Новая клиника, всего лишь полчаса на автобусе». Но Ника тут же опомнилась. «Это не та больница, куда можно пройти с кульком апельсинов. Состояние его прежнее, ничего не помнит, полная амнезия. Если, конечно, не симулирует, но это почти невозможно». «Помню». Когда пару месяцев назад терапевт рассказал ей, что Юрий жив, но болен, Ника вначале обрадовалась. Он в больнице, а не в шахте или в заполярной стройке. Затем до нее дошло. Арфи потерял память. Нет, не потерял. Эти сволочи с ним что-то сделали. Я пригласил вас сюда не только из-за этого, помолчав, продолжал Флавий. Ника, вам надо скрыться. Немедленно. Сейчас. Что? Они заинтересовались вами и очень серьезно. Это как-то связано с Орфеем. Виктория Николаевна ответила не сразу. Вначале надо было осознать, привыкнуть. Выходит, самое страшное еще не наступило. Скрыться? Куда? Уехать из столицы не так сложно, но ее найдут и в Питере у тетки, и в Тамбове у двоюродной сестры. Если вы согласны, мы сейчас заведем мотор и отправимся туда, где вы будете в полной безопасности. Это прозвучало настолько просто, что Виктория Николаевна невольно улыбнулась. А разве такое возможно? От их всевидящего глаза, от их всеслышащих ушей. Флавий улыбнулся в ответ, весело и немного озорно. Да, Ника, в свое время Орфей просил защитить вас. Мы держим слово. «У вас остались дома какие-нибудь бумаги, вещи?» Ника чуть не рассмеялась. «Вещи? У нее дома полно вещей. Почти все, дорогие, ценные. Платьями можно набить несколько чемоданов. Драгоценности, оставшиеся от матери. Золотые безделушки, подаренные мужем. А ее угораздило выйти в город, надев старое пальто, которое Наташа их домработница как раз собиралась отдать старьевщику. «Нет, ничего у меня там не осталось». «Бумаги я давно сожгла». «Хорошо», — Флави задумался. «Вашему мужу, мне кажется, ничего не будет грозить. Он ведь личный пилот Сталина». «Он мне уже не муж». Флавий удивленно повернулся, и Ника поспешила пояснить, хотя разговаривать на эту тему было неприятно. «Я подала на развод. Надо было сделать это давно, ведь у Саши... У Александра Артамонова другая семья». Он не хотел разводиться из-за карьеры, боялся за свой партийный билет. А я... Вначале она не разводилась, еще надеясь, что Саша отдумается, вернется. Потом, когда у него родился ребенок от той другой, муж уговаривал подождать. Ника не настаивала. Перспектива оказаться в коммуналке без средств к существованию не радовала. «Хорошо», — подытожил Флави, «Тогда все в порядке. Можем ехать». Несмотря на бодрый и решительный тон, Виктория Николаевна вдруг поняла, что этот человек думает совсем о другом. Что-то не так. Он сказал еще не все. Господин Флавий, ее рука легко коснулась плеча подпольщика. Вы что-то хотели мне сообщить? Не знаю, неохотно откликнулся он. Вы подруга Орфея, я обязан позаботиться о вас. Виктория Николаевна кивнула. «Да, конечно. Вы принимаете меня за избалованную светскую даму, с которой следует обращаться, словно с дорогой куклой. Велели спрятать, вы прячете. Я способна на большее, господин Флавий». Подпольщик молчал, лицо его оставалось невозмутимым. Но Ника чувствовала, что ей не верят. Она заговорила вновь, быстро боясь, что не успеет все сказать. «Вы правы. Я много лет жила без всяких забот. Даже не работала, и не только потому, что Саша Артамонов был против. Мне нравилось. Покой, свободное время, отдельная квартира. Я прожила так до тридцати лет. Пусто, бессмысленно. Оказалось, что я не нужна даже собственному мужу. Но теперь я стала другой. Я... Я хочу помочь вам, терапевту, всем остальным. И я не могу оставить Орфея. Господин Флавий, вы же должны хорошо разбираться в людях. «Поверьте мне!» Флавий медленно покачал головой. «Я вам верю, но речь о другом. Самое простое, вас арестуют и спросят обо мне, о терапевте. Я буду молчать!» Подпольщик грустно улыбнулся. «Молчать там вы не сможете!»